Глава тридцать шестая «Я само, внимание!» — усмехнулась я, начиная медленно бродить по комнате. Не знаю почему, но стоять на месте не получалось, как и сконцентрироваться на том, что говорил мне Андрей. Слушая его голос, я мысленно была где-то далеко от действительности, где-то там, в событиях пятилетней давности. Запоздала вдруг, поняла причины его ярости, когда в доме у их с Пашкой родителей у бассейна. Я упомянула гименопластику. Для меня тот разговор был не более чем пикировкой, после которой я решила уехать. Но только сейчас я до конца осознала то, как наш разговор выглядел для Андрея. Болезненным напоминанием о том, какая я сука. «Поэтому я прошу тебя вернуться!» Услышала я окончание его речи, словно сквозь толщу воды. «Куда вернуться?» Растерянно выдохнула я, выкидывая из головы все лишние мысли. «А есть варианты?» – как-то недобро отозвался он. «На работу?» – предположила я, вслушиваясь в тишину на том конце провода. «Нет, во всем однозначно виноват недосып. Ну куда еще он мог просить меня вернуться? Не к нему же? Да я бы и не пошла! Боже, о чем я вообще думаю?» «Я согласна!» Устала, выдохнула, не став дожидаться каких-либо слов от Андрея. Только обрисуй в двух словах, что успел сотворить Никита и не менял ли концепцию новый проектировщик. «Проектировщица!» — поправил меня Андрей, заставив поморщиться. «И с каких пор я стала сексисткой? Или как это правильно называется? Сама же архитектор в юбке. Так с чего вдруг такое пренебрежительное отношение к коллеге? Хотя ясно, с чего». «Недосып! Будь он неладен!» «Вместо Никиты теперь Сергей!» Уведомил меня Андрей, не став вдаваться в подробности. «Это не ответ на мой вопрос!» Я нахмурилась. «Завтра в восемь жду на объекте!» Проигнорировал он меня. «Не опаздывай!» «Да я...» Начала я говорить, но Андрей уже нажал на сброс. «Никогда не опаздываю!» Все же закончила я фразу, присев на край кровати. Странно, но на душе наступило подобие спокойствия. Сердце обребра в порыве тахикардии не билось, как и не было нервного напряжения. Наоборот, я, если можно так сказать, предвкушала завтрашний день. Подошла к шкафу, перебрала вещи, прикидывая, что лучше завтра надеть. Правда, поняв, что пытаюсь принарядиться, тут же навешала себе мысленный хаплеух. «Это все недосып», — буркнула себе под нос, доставая футболку и простые джинсы. «Мне не должно хотеться понравиться Андрею. Это неправильные порывы. Это прошлое, не более того. Просто между нами осталась одна ситуация, требующая пояснений. Не уверена, что это нужно Андрею, но кажется, это определенно нужно мне. И если мне подвернется возможность, этот гельштадт я обязательно закрою». «Идиот!» – тихо высказывала я свое мнение о Никите, обходя помещение за помещением и осматривая то, что сделали за время моего отсутствия здесь. Я пришла сюда к половине восьмого и, никого не обнаружив, решила сама все проверить. Не знаю, как давно здесь начал работать некий Сергей, которого упомянул Андрей, но руку мастера Никитушки я видела отчетливо. Этот папуас все же проштробил потолки в двух помещениях. Придется заделывать лишние траты и времени, и денег. Но самым ужасным было не это. Одна из стен, в которой предполагалось сделать прорези для стеклянных вставок, была снесена. Хорошая новость, несущая она не была. Плохая. Этот небольшой нюанс теперь выглядит бельмом в общей концепции. Мысленно я уже прикинула, как выйти из положения. Либо делать этот кусок одним большим окном, что ставит крест на симметрии помещения. Либо стену мы вернем. Раздался за моей спиной приятный мужской голос. Андрей Витальевич уволил проектировщицу, когда она отошла от изначального плана, поставив его перед фактом. Хотя я предупреждал, что упрощать без согласования – плохая идея, как бы ни горели сроки. Он обаятельно улыбнулся, приближаясь ко мне. «Вы должно быть Алина?» «Да». Растерянно кивнув, я осматривала симпатичного брюнета с добрыми карими глазами. «А вы...» — Сергей! — тут же представился он, протягивая мне руку. — Прораб! — Никита-заменитель! — вырвалось у меня, но я даже извиниться не успела. — Он самый! — рассмеялся Сергей, оценив шутку и бережно пожав мою руку. — Стену мы восстановим. Даже проще будет. Тут... — отпустив меня, он указал рукой в сторону. — Пустим направляющие. Гипроком зашьем. Прорези для стеклянных вставок потом сделаем... «Как с этими закончим?» Он указал в сторону других стен. «Мало ли, там внутри есть что-то, и не получится сделать четко по плану. А так, даже при непредвиденных смещениях, симметрию сохраним». «Я готова была его расцеловать». «Согласна», — кивнула я головой. «В чертежах стены пустые, но часто...» «Встречаются рукожопы наподобие моего предшественника, плюющие на чертежи». Подмигнул он мне, усиливая желание расцеловать его в бородатые щеки. «Именно!» — улыбнулась я, как-то незаметно переходя на «ты». «Потолки видел?» «Видел», — кивнул он. «Сегодня как раз должны их залатать. Там еще вот что. Минут пятнадцать мы с ним обходили помещение за помещением, мельком обговаривая детали и план работы. С каждой минутой Сергей мне нравился все больше. Как профессионал, разумеется. Чувствовалось, что он знает свое дело и делает его на отлично. От меня требовалось только следить и корректировать, если что-то пойдет не так. «Осторожно!» — крикнул Сергей, приобняв меня за талию и не давая упасть. На потолок засмотрелась. Улыбнулась я, радуясь, что не распласталась на полу, не заметив моток проводки под ногами. «Спасибо. Всегда пожалуйста». Без какого-то ненужного контекста ответил он. «Я сам часто все ногами пинаю, наблюдая за ходом работ. Ты хоть пинаешь, а не падаешь», — рассмеялась я. «Меня просто ловят», — улыбнулся он. «А ты? Вижу, вы уже познакомились». Голос Андрея моментально стер с наших лиц улыбки, заставив резко обернуться. «Обниматься долго еще будете?» Переглянувшись с Сергеем, мы синхронно отступили друг от друга.